Глава сорок четыре. Лейра. «Нет», — произнесла я, — «я не хочу умирать. Это не моё желание. Моё желание в другом». «В чём же?» — спросил повелитель, наклонившись к моей щеке, так что я почти что ощутила его дыхание на своём ухе. «Он был здесь, когда он подошёл ко мне?» «В чём же?» Тихо повторил он. «Мне нужно было подумать. На меня обрушивалось столько воспоминаний. Так много чудесных, счастливых воспоминаний. А к ним добавлялись и мои мечты». Где-то вдалеке маленькая девочка произносила внушительные слова в зале, высокие потолки которого придавали ее голосу торжественное звучание. которая будет отдаваться в ее памяти всю жизнь. «Я требую от себя исполнения своей мечты!» Я была этой девочкой. Почему мне не удалось исполнить свою клятву? Почему я забыла свой девиз? Значит, я уже не та? «Что ты желаешь?» Голос стал настойчивее. Дрожь, пробегавшая по плечам, уже не казалась приятной. Она становилась пугающей. «Лейра!» На мое горло легла рука. Прикосновение было мягким, но рука дрожала, словно не могла больше сдерживаться от того, чтобы лишить меня возможности дышать. Коготь коснулся моей кожи, провел по ней от уха до середины гортани. «Какое желание!» Я больше не понимала. Воспоминаний было слишком много. Они превратились в метель, словно в буран, в котором мне нужно было разглядеть отдельную снежинку. Играющие дети, смех от которого сжимается желудок, песни и истории. Маленькие липкие руки, которые держали мои Справа и слева, и запретный сладкий вкус украденных с кухни леденцов. Дом. И за всеми этими приятными чувствами нечто другое. То, что то и дело тихим, неслышным шепотом спрашивало меня, «Понимаю ли я, что всё это мне совсем не подходит?» потому что я не принадлежу этому месту никогда не принадлежала лейа коготь надавил сильнее у меня не осталось воздуха какое желание я хотела выкрикнуть имя Ларика. прикосновение причиняло мне боль и это было неправильно он не имеет права причинять мне боль как это возможно «Десмонт бы никогда...» «Десмонт! Горы Немии! Десмонт!» Воспоминания изменились. Вместо хлопьев снега мне в лицо ударил лёд, твёрдый и острый. И я зажмурилась, чтобы его не видеть. «Десмонт!» — выдохнула я. «Моё желание! Я хочу спасти Десмонда!» Воцарилась тишина. Призрачный покой. Я не ощущала больше никого и ничего. Ни Аларика, ни саму себя. Мне казалось, будто я плаваю в темной пустоте. — Что ж, — произнес голос, — твое желание — спасти Десмонда. Я открыла глаза и увидела волчью ухмылку повелителя дымов. Так, попытайся.